Глава 3. Наверное, впервые в жизни я шла на работу с хорошим настроением. Шикарный букет радовал с самого утра, а оставшиеся с вечера пирожные зарядили энергией как минимум до обеда. А еще и подружки обзавидовались выставленной фотографией с цветочками. «Так им и надо. Не они одни могут шикарные подарки получать». Заваливаясь в офис, я улыбалась чуть ли не всем и каждому. Даже здороваться не забывала. Вот оно, оказывается, как правильное начало дня влияет на человека. «Мика, ну ты даешь!» В отделе меня с порога чуть не сбила Натусик. Натусик — наша информационная бомба, знает любую информацию раньше Первого канала. «Нат, я только пришла. Еще никому ничего никуда не даю». А что давать-то нужно? Отчеты? Документацию? Справки о доходах? Ой, не прикидывайся, уже весь офис гудит. Пока я шла до своего рабочего места в сопровождении на тусика, на меня все и впрямь странно поглядывали. Кто с удивлением, кто с восхищением, а кто и с открытой завистью. Как понимаешь, я не в курсе. Рассказывай только побыстрее, а то у меня дедлайны третью неделю горят. «Какие дедлайны, Мик? Тебе босс заявление об увольнении подписал?» «Вот так здравствуйте. Столько лет работала на эту фирму, забывая о себе, а тут заявление об увольнении. Мне же за квартиру платить скоро». «Черт, он мне что, его еще и не по собственному подписал? Мамочка родная». «Над, какое заявление? Я ничего не писала». Так за тебя написали. Недавно в центре открылся филиал какой-то крупной московской компании. Там название такое сложное, английское. Так вот, они себе персонал набирают. У нас тебя забрали. Натусик тараторила, не сбавляет темп. Меня? Крупную компанию? нат ты что-то путаешь. Я же работаю не по специальности, да и образование у меня бакалавра из чего бы вообще московской компании в себе персонал у нас подыскивать с того или с сего это я пока не знаю в общем покой вещички и к боссу хотя нет сначала к боссу давай давай я тебя тут подожду ната вытолкала меня из за стола а сама села в офисное кресло присматриваясь к моим канцелярским мелочам до сих пор не понимая ровным счетом ничего я подцоала каблуками в сторону кабинета начальства. Может быть, хоть Олег Евгеньевич скажет что-нибудь вразумительное? У кабинета начальника я застопорилась на несколько секунд. Открывать дверь было жутко страшно и интересно. Ну что ж, Мика, вперед! Узнавать много нового о своей грядущей жизни. Доброе утро, Олег Евгеньевич! Говорят, вы звали? Я мялась в дверях, наблюдая, как босс с умным видом раскладывает документы по цветным папочкам. «Мне попозже зайти?» «Проходи, Белозерова. Сейчас закончу и поговорим. Садись». Я покорно присела в офисное кресло, стараясь скрыть волнение. Изнутри уже буквально разрывало. «Увольняю я тебя, Мишель Игоревна», — выдал, наконец, босс. «Как бы приятно не было с тобой работать, но пора нам расставаться». А чего увольняете Олег Евгеньевич? Мне надко про какую-то московскую компанию заливала Переманили тебя у нас. Представляешь, прислали такую важную шишку. Мужчина показал пальцем в потолок с таким видом, как будто за мной сам Путин приехал. Или даже Сталин. Короче говоря, вынудили подписать заявление о твоем увольнении и попросили передать. А если я не хочу уходить без особого энтузиазма, Я посмотрела на розовую папочку, оказавшуюся в моих руках. Белозерова, ты хоть почитай, какую должность тебе предлагают. Знаешь, если ты откажешься, я освобожу место директора и вместо тебя туда побегу. Поверхностно изучив содержание папки, я чуть не выругалась, честное слово. Да таких бумаг даже в сказках быть не может. Оплата трехкомнатной квартиры в семи минутах ходьбы от офиса... Зарплата в три раза выше, чем у меня сейчас? Личный кабинет? Корпоративные выезды в европейские страны? Переходя от строчки к строчке, я все больше задумывалась о том, что это какой-то дурацкий розыгрыш. Не, Олег Евгеньевич, я не согласна. Они бы в этот список еще включили титул герцогини Кембриджской, чтобы я уж точно поверила. Не бывает такого счастья. Бывает, не бывает, а в папочке конвертик с предоплатой тебе лежит от начальства. Я заглянула в конец всей бумажной волокиты и действительно обнаружила там денежные вознаграждение в размере двух моих текущих зарплат. «Да не бывает ведь так, Олег Евгеньевич. Они мне сейчас денежку и красивые перспективы, а потом что? Я почки буду вырезать, чтобы с долгами расплатиться». «Белозерова». Ты довозмущаешься, я реально летящей походкой вместо тебя побегу. Заявление подписано, новое начальство ждет тебя на собеседование. Желаю тебе удачи и жду обратно, если вдруг прогоришь. Спасибо, Олег Евгеньевич. Всего вам доброго. Как-то грустно попрощавшись, я вышла из кабинета, прижимая к груди заветную папку, обещавшую перевернуть всю мою жизнь с ног на голову. С коллективом прощаться слишком долго я не стала. Собрала все свои вещи и, обняв каждого на прощание, вышла из офиса. Не скажу, что я была влюблена в свою работу или коллег. Нет, для меня это было самым обычным зарабатыванием денег на жизнь. Но за несколько лет я как-то привыкла зарабатывать деньги в этом месте. Я знала кухню фирмы, знала все подводные камни. Да и сказать по правде, нас тут не обижали. Авралы, конечно, бывали, но бесчеловечности в свой адрес я не помню. Подумать о случившемся я решила вечером под просмотр какого-нибудь фильма с вкусняшками. А что? Деньги у меня теперь есть, могу себе позволить. Правда, если на работу не возьмут, конвертик придется вернуть в целости и сохранности. Закинув рабочие пожитки в квартиру... Я побежала на шопинг в ближайший продуктовой, а то дома уже мышь повесилась. Черт, прогнулась я под нос, когда телефон зазвонил, и на экране высветился знакомый номер. Да. Привет, Мик, раздался бесячий радостный голос. Что делаешь? Давай быстро и по факту, иначе вызов скину, а номер заблокирую. Ладно, ладно. Ты там у себя в квартире мой загранник не находила? Находила, подтвердила я. Будь не ладен его загранник и генеральная уборка в прошлом месяце. Можно я вечером заеду? Мне он просто нужен. Окей. Только напиши сообщение минут за пятнадцать, что подъезжаешь. Спасибо. Жди. Бывший сбросил вызов, а я еще раз тихо ругнулась под нос. Вот нафига, спрашивается ему этот загранник именно сегодня? Что, не мог времени получше найти? например, никогда. С Вадиком мы встречались почти полгода. Даже начинали жить вместе у меня, потому что парень проживал у мамы. Видимо, после расставания забыл забрать кое-какие вещи, которые месяц назад во время генеральной уборки были найдены мной. Ох, уже жалею, что не выбросила. Пересекаться с бывшим совершенно не хотелось. Последние месяцы наши отношения больше напоминали сущий кошмар, чем взаимную любовь. А после расставания Вадик и вовсе слишком долго не горевал. Нашел себе какую-то мажорку с богатыми родителями. Теперь они вдвоем развлекаются как могут. «Да-да, я мониторил его аккаунты в социальных сетях через фейковые странички и подруг. Ну а что? Я девочка, мне можно». Несмотря на нахлынувшую обиду и невесть, откуда взявшуюся ненависть к бывшему, я все-таки заставила себя затариться продуктами домой. Обиды обидами, а кушать что-то надо. Целый день провела за какими-то бытовыми мелочами. Квартиру уже несколько недель не видела женской руки, поэтому рыдала в завалах грязного белья и растолканного по углам хлама. Ближе к шести пришло сообщение от Вадима. Я кое-как заставила себя оторваться от манящего дивана. Нужно было хоть в порядок привести лицо перед визитом бывшего. Распустив волосы и подправив макияж, я была готова встречать Вадима. «Привет!» — парень фальшиво улыбнулся, без приглашения проходя в квартиру. «Выглядишь неплохо!» «Привет! Спасибо! А ты думал, что я тебя в заляпанной футболке встречу и с гулькой на голове?» «Да я особо не думал. Паспорт?» «Блин, точно. Ну вот как можно было ждать Вадима и не додуматься достать паспорт из шкафа? Я сейчас». «Ага. Цветочки у тебя, смотрю, симпатичные. Восьмое марта хорошо провела?» Судя по всему, Вадик уже по-хозяйски осматривал квартиру. «Не твое дело, как я провела восьмое марта». Я хотела съязвить что-нибудь по поводу его восьмого марта с мажористой куклой, но в дверь постучали. — Ждешь кого-то? — с ехидным оскалом спросил парень. — Да вроде не жду. Может, ошиблись? За неимением глазка в двери, какое упущение, мне пришлось открывать. — Захар? — Что, так изменился с последней встречи? — Я вот не успел мужчина договорить, как в коридоре появился Вадим. Уже без верхней одежды, кстати. «Я не вовремя?» «А это кто тут к тебе заходит, амика Мика? Ухажеры всякие с тортиками?» «Вадим, ты паспорт забрал. Прошу тебя, уходи». Но ни тот, ни другой мужчина из моей квартиры уходить не собирались. Они уже буравили друг друга злостными взглядами. «А чего это я должен уходить? Я в гости пришел». Пообщаться с тобой хочу было и вспомнить. Мишель, это кто? Оттащив Вадика за воротник ближе к порогу, Захар уставился на меня вопросительным взглядом. Да что они оба заладили? Кто да кто? Конь в розовом пальто, блин. Это Вадим, старый знакомый. И Вадим уже уходит. На последней фразе я сделала особый акцент. Вадим никуда не уходит. Парень взвизгнул пытаясь выбраться из стальной хватки Захара. Девушка сказала уходит, значит, уходит. До свидания, Вадим. Было приятно познакомиться. Чуть ли не подняв парня в воздух, Захар выставил его на лестничную клетку в футболке и с одним только заграничным паспортом в руках. Куртка, пролепетал я. Ваша куртка. Мужчина выкинул вещицу гардероба в подъезд и отряхнув руку об джинсы, Протянул мне торт. — А это тебе. Тортик. — Спасибо. Тортик я приняла, но посмотрела на Захара несколько ошарашенно. Что сейчас вообще произошло в моей квартире? — А ты... — Был в этом районе. Решил еще раз нагрянуть с благодарностью и извинениями, — отрапортовал он. — Ну, точно, мент. — А... на чай не напрашиваюсь, но если позовешь, охотно соглашусь. Вообще, я не это хотел сказать, но проходи. Не слишком-то смутившись, Захар кивнул и мигом стянул с себя куртку и обувь. Ручки помыть где можно? Тут, я указала на дверь в ванной, после чего, тряхнув головой, пошла на кухню нарезать злополучный тортик. Ничего, кстати, красивенький. Подумать, с какими намерениями помимо своего паспорта в мою квартиру пришел вадим я не успела. Скорее было интересно, зачем тут появился Захар. Вроде уже и извинился, и поблагодарил, и цветочки прислал. Он теперь что, каждый раз, проезжая в этом районе, на чай будет заглядывать? Мужчина вошел на кухню и почти сразу занял одну из табуреток. Выглядел он совершенно несмущенно. Даже как дома, что ли? Ну, а что ты, собственно, хотел, Мика? Сама ведь восьмого сказала ему чувствовать себя как дома, только сильно не буянить. Вспоминая о событиях прошедшего праздника, я невольно заулыбалась. «Что такое смешное?» — поинтересовался Захар, воруя розочку с торта. «Да вспомнила, как затащила тебя в квартиру восьмого. Долго переживала, не заразный ли. А теперь ты сидишь тут с тортиком, вполне себе опрятный». Захар, почему-то ничего не ответив, вышел в коридор. Я наблюдала за его массивной фигурой, облаченной в темные джинсы, пиджак и симпатичную рубашку голубого оттенка. А он ничего, я бы даже сказала симпатичный, особенно сзади. Вот, вернувшись на кухню, Захар протянул мне целую стопку документов. Тут все доказательства. Паспорт, полис, справка о здоровье. «Ты серьезно?» – я расхохоталась, протягивая мужчине обратно всю эту макулатуру. «Да че ты ржешь? Тут вон все черным по белому написано». «Да вижу», – протянула я, открывая паспорт и медицинскую справку. «Мальчик Лосев Захарушка Вячеславович, 27 годиков от роду. Шеи нет, вакцинацию прошел, на людей реагирует доброжелательно, хотя тут явная ошибка. Меня ты не слишком доброжелательно под лавкой встретил. Ой, ну тебя. К ней серьезно, она... Ну ладно, ладно, Захар Вячеславович, не серчайте. Я ж по-доброму. Тебе чай, кофе, еще какао есть. Кофе и какао. Я только хмыкнула и предоставила мужчине две кружки. Это, кстати, кто был? Бывший. Забыл заграничный паспорт у меня. — А, ну ладно, а то я уж думал, что помешал. — Тебя может ужином накормить, а то времени много, ты вот какой большой, тебе есть надо. — Да ничего я не большой, просто крепкий, папу, а ужинать буду, если можно, конечно. Я кивнула и, вспоминая объемы съеденного завтрака 8 марта, налила полную тарелку супа и положила полкастрюли пюре с тремя котлетами. Мужчина даже бровью не повел, когда перед ним оказалась порция просто нечеловеческих размеров. Это он в гостях, наверное, стесняется. Дома поди по три кастрюли наворачивает. «Мик, очень вкусно. Готовишь прямо нереально. Повар, что ли?» «Да какой там?» — я отмахнулась, усаживаясь на стол напротив Захара. «Просто умею». «А работаешь кем?» «Временно безработная». Это почему так? Мужчина озадаченно поднял на меня лицо, прожевывая сразу половины котлеты. Уволилась, что ли? Уволили. Ну, как уволили? Какая-то суперфирма пригласила меня на работу, предварительно уволив с предыдущего места работы. Но в этой фирме все как-то слишком супер. Не бывает так сказочно, как они описывают. Ну, ты почитай об этой компании, на собеседовании внимательней будь. Вообще без юристов лучше сомнительные бумаги не подписывать. Слово за слово мы разговорились. Захар оказался вполне себе милым и позитивным мужчиной. Он любил и слушать, и рассказывать, и ориентировался во многих сферах. Прямо не мужчина, а друг мечты. За вечер мы кипятили чайник, пожалуй, раз пять. В большей степени, конечно, из-за того что Захар одновременно пил чашку кофе и какао, причем с такой скоростью, что я не успевала включать и выключать плиту. — Уже поздно. Я поеду, наверное. — Да, наверное. Часы и впрямь показывали половину десятого. Засиделись мы. — Спасибо, что еще раз заглянул в гости. Была рада познакомиться поближе. — И я тоже. Спасибо за вкусный ужин и чай. Захар одевался в коридоре, а я наблюдала за его немного неуклюжими и смешными движениями. Он вроде бы был большим и мощным, но в то же время нерасторопным. Цветы, кстати, безумно красивые. Спасибо, но не стоило. Мик, ты меня от смерти спасла вообще-то. Еще как стоило. Ну, хорошо. Будем считать, что мы в расчете. А это... Мужчина занялся в дверях. если тебе Короче, может, погуляем завтра, если ты не занята? А что он имел в виду под этим не занята? Не занята в шесть вечера? Или не занята по жизни каким-нибудь придурком мужского пола? Хотя, Мика, какая тебе к черту разница? Ты что так, что эдак свободна? А Захар вроде интересный мужчина, симпатичный. Почему бы не провести хорошо время? Давай, я целый день вроде свободна. Тогда давай зайду за тобой в шесть. В шесть буду готова. Ну все, до завтра. Улыбнувшись своей белозубой улыбкой, Захар помахал мне на прощание и скрылся за дверью.